Не следует однако думать, будто интроверт, благодаря своей повышенной способности к синтезу и большей силовой возможности реализовать аффективные ценности, может, так сказать, сразу осуществить синтез своей собственной индивидуальности, то есть, например, начать с гармонического соединения высших и низших функций. Такую формулировку я предпочитаю пониманию Гросса. полагающего, что дело идёт только об одной сексуальности, потому что, по-моему, дело идёт не только о сексуальности, но и о других влечениях. Конечно, сексуальность является очень распространённой формой для выражения необузданных грубых влечений. Но таким же влечением является и стремление к власти во всех его многообразных аспектах. Гросс придумал для обозначения интроверта выражение сюинктивная личность. подчёркивая этим ту своеобразную трудность, с которой этот тип связывает комплексы. Синтетическая способность интроверта служит прежде всего лишь для образования комплексов по возможности обособленных друг от друга. Но такие комплексы прямо-таки мешают развитию высшего единства. Так и у интровертного сексуальный комплекс или комплекс эгоистического стремления к власти или жажды наслаждений остаются изолированными и, по возможности, резко отмежованными от других комплексов. Мне вспоминается, например, один интровертный, интеллектуально высоко развитый невротик, который по очереди то витал в высших сферах трансцендентального идеализма, то проводил время в грязных, пригородных притонах, причем сознание его не допускало ни морального, ни эстетического конфликта. Обе сферы начисто разграничивались как совершенно различные. В результате возник, конечно, тяжкий невроз с навязчивыми механизмами. Эти критические замечания нам надо иметь в виду, когда мы следим за тем изображением, которое Гросс дают типу с углублённым сознанием. Углублённое сознание является по выражению Гросса основой у внутренне сосредоточенных индивидуальностей. Вследствие сильного контрактивного эффекта внешние раздражения всегда рассматриваются с точки зрения какой-нибудь идеи. Влечение к практической жизни в так называемой действительности заменяется порывом к внутреннему сосвидоточению. Вещи воспринимаются не как единичные явления, а как понятия, составляющие часть больших комплексов представлений. Такое понимание Гросса вполне совпадает с нашими прежними размышлениями по поводу обсуждавшихся номиналистической и реалистической точек зрения, а также их ранних стадий, представленных в платонической, мегарской и кинической школах. Из изображений Гросса не трудно усмотреть, в чём состоит различие этих точек зрения. Человек с короткой вторичной функцией И нет, в каждую единицу времени много первичных функций, лишь слабо связанных между собою. Поэтому у нас особенно привязан к единичному явлению, к индивидуальному случаю. Вот почему универсалии суть для него только имена, и лишены действительности. Напротив, для людей с более длительной вторичной функцией на первом плане стоит всегда внутренняя данность, абстракция, идеи или универсалии. Они являются для него настоящей действительностью, с которой он и вынужден относить все единичные явления. Естественно, что он оказывается реалистом, в смысле схоластики. Так как для интроверта способ просмотрения всегда важнее, чем восприятие внешнего мира, то у него обнаруживается склонность быть релятивистом. Он ощущает с особенным наслаждением гармонию окружающей среды, Она отвечает его внутреннему стремлению к гармонизации его изолированных комплексов. Он избегает всяких нездержанных вступлений, потому что они могли бы повести к мешающим раздражениям. Исключение надо сделать для случаев аффективного взрыва. С общественной средой он считается мало вследствие поглощенности внутренними процессами. Сильное преобладание собственных идей мешает принятию чужих идей и идеалов. Благодаря энергичной внутренней переработке комплексов представлений, они приобретают ярко выраженный индивидуальный характер. Жизнь чувства бывает часто социально непригодной, но зато она всегда индивидуальна.